Глава двадцать девятое. Т. Вот как знала, что обязательно все пойдет на перекосик. Резко выдохнул я, потерев переносицу. Слушай, может сделаем вид, что друг друга не видели и разойдемся мирно. Вот правда сейчас совсем не хочется еще вами заниматься. Нет, чтобы закончить с этим поскорее, да пойти принять горячий душ, плотно покушать и выспаться наконец. Парни одновременно посмотрели на меня изумленным взглядом. Гас? Не, ну а что? Как будто вы сами этого не хотели бы, скептически приподнял бровь. Ну, так-то да, задумчиво протянул Сик. Хотя и от славной драки отказываться не хочется, сложный выбор. Эй, я вообще-то ещё здесь, донёсся со стороны возмущённый возглас Морбиса. И да, это был именно он, вместе с ещё одним парнем, которого я никогда не видел. Старшекурсник, похоже. Неизвестно. ранк подмастерья 4 состояние решимость стихия молнии молния интересно хотя ранг и не впечатляет на что он рассчитывал если мы все четырёхранговые но нас-то больше ну так если здесь то реально давайте уж закончим с этим вот честно надоело тяжело выдохнул я начав объяснять ему как неสมчлёному ребёнку ты практически год ничего не делал а тут на тебе объявился Слушай, ну чего ты такой обидчивый? Ну отказался я тебе служить, ну и что? Конец света, что ли? Просто забудь. "Да как ты?" резко разрявился он. "Да плевать мне на тебя. Ты был лишь попыткой добраться до главной цели. Думал найти нужного человека, прямо из его комнаты и разобраться потихому. Но нет, что бы сделать это тихо и исчезнуть, ты решил пойти против меня. Что у вас вообще за странная компания собралась? Наследник заколдунного рода Северный Варур, непонятно кто" И принц вдобавок мы одновременно посмотрели на Рудиуса. Нет, я догадался об этом. Всё же не совсем тупой, и имеющиеся факты мог составить. С первослухей о поступившем в академию принце, потом скрываемый им ранг, да ещё некоторые мелочи. Всё же, если он мог сравниться с родом Плейн, то либо невероятный гений, либо ну очень богатый человек, а возможно и то и другое. И да, себе гением я не читал. Тот скорее всё благодаря учителю. но и тем тренировкам, на которые и не являть ли бы решились. Да, принц, чего вы так смотрите? Должны же быть у меня свои маленькие тайны. У вас ведь они тоже есть, смутился Руди. Ну, так-то да, задумался Сигурд. Принц, так принц бывает. Главное, чтобы это не заразно было, равнодушно пожал плечами. Ты лучше морбид скажи, а ты точно не самоубийца? Твои действия говорят, что это именно так. Ладно бы ещё на меня нападать, но на принца Он должен умереть. Всё ради нашей страны. Мне это надоело. Мат, действуй. Повернулся он к своему сопровождающему, всё это время равнодушно стояшему чуть позади. В тот же Мик, парень вытащил до боли знакомый пузырёк и опрокинул его в свой рот. "Дьявол!" выкрикнул я и со всей возможной скоростью рванул вперёд. Не успел. Несколько сгустков лавы заставили меня замедлить своё движение. А когда добрался до парня, то цифра ранга над его головой сменилась с четверки на пятерку. И в тот же миг и одним ударом был отброшен назад, врезавшись спиной в дерево. Карашков хоть успел создать слабенький барьер молний, и дерево с хрустом ломается, а я ударяюсь о второе, слегка его повредив. Глеб отлетел куда-то в сторону. Ха! сплюнул я кровью. Ну что за уроды! Это гадость, как картошку на рынке что ли продают? А теперь ремаредия! расхохотался Морбис. Пас! И этот мат тут же устремился в мою сторону. Лишь возникший передо мной сик и его ледяная стена выгадали мне мгновение, чтобы прийти в себя, пока лед разбивался на кусочки. Я успел вытащить из кольца пару зелий и разом влить себе в глотку лечилки, пригодятся. Но как только ледяная стена была разрушена, как уже Магнус был отправлен в полет до ближайшего дерева, он просто не успевал среагировать. Слишком высока была скорость, да и сила не меньше. Пришла моя пора прикрывать друга, пока его не превратили в лепешку. Ускоряясь и резко перехватывая занесенную для удара руку, откидываю врага и максимально концентрируясь, выпускаю в него заряд молний. Вот только ни одна из них не причинила ему вреда, будто следуя за его молниями защиты, они просто отклонились в землю. Сбоку донесся смех, но я не обратил на него внимания. Да, очень хотелось сейчас по быстрому разобраться с Морбисом, пока он сам не влил себе подобную гадость. Тут с одним там мастером разобраться. Что уж говорить про двоих. Вот только это слишком опасно, не успею. Да и проблемы лучше решить по мере их поступления. Свержу, отправляю пару молний в сторону Алисы. Это заставило мастера отвлечься. Быстро нильдризал в атаку. Интересно, значит, защита палапечнау для него важнее, чем выполнение приказа. Этим можно воспользоваться. Главное не переборщить, чтобы у нас не появился второй противник. Тем временем парни уже успели сгруппироваться. Поднимая сига и готовясь нанести удар, действуем по второй схеме, крикнул я. Да, мы тренировали совместное взаимодействие на подобные случаи. Сиг и Ал уходят в защиту, что становится только крепче благодаря энергии воды и льда. Мы же с Руди переходим в атаку. И вот уже несколько огненных стрел, смешающихся с молниями, устремились вперед. Благодаря этому получилось синхронизировать их скорость и выполнить одновременный удар. Чит мол не врага затрещал, но застоял сдвинуться с места. Отлично, продолжаем. Даже совместный щит двух подмастеров не мог сдержать атак мастера, но это было и не нужно. Этих мгновений, пока его ломали, нам хватило, чтобы сместиться и не попасть под удар. Он это тоже понял, так что сменил тактику, переходя в ближний бой. И честно скажу, мне это не понравилось. Первым отлетает Сигурд, похоже, попав даже в то же самое дерево, что и раньше, окончательно надоламывая его. Вторым попал под удар Альберт. Благо его вода смягчила падение. Вио Панагамвраге, выводя его из раны есе, и Рудиус едва отклоняется от казавшегося смертельно опасным концентрированного клинка из молний. Это было серьёзно. Меня начинал пугать этот тип. Самой нашей встрече на его лице не промелькнуло ни единой эмоции, будто и не человек это вовсе, а просто живая кукла. Ещё и кожа была излишне бледной, что добавляло жути. Мат бьёт второй раз и будто пролетает сквозь Руди, перерубая ближайшее дерево. Иллюзия Значит, Ал перешёл к Зырям. Это серьёзно. Просто так он не стал бы раскрывать свои силы, пусть даже это были наши соседи. Значит, пора и мне действовать серьёзнее. Да, я не то чтобы смог повторить всё, но найденной мною в тайнике книжка очень помогла. Целая стайка бабочек и молний хлопает крыльями и создавая невероятный шум, устремляется к врагу, но не атакует, его нет. Всего лишь заслоняет зор, блокируя сразу два основных органа чувств. следом ползут почти по земле две змеи из молний связываю их ноги и заставляю пасть но ну, теперь будто сотканный из молний волк спешит завершить добивающий удар вместе с ним летят ещё три стихии и почти одновременно попадают в цель место удара заволакивает пылью это всё мелькает в моей голове мысль и в тот же миг доносится очень знакомый звук и я вновь встречая спиной с уже ставшими мне родными деревьями то же самое происходит и с остальными парнями Что-то вроде резко расширяющегося купола оттолкнуло нас, а в его центре стоял лишь один человек, опаленный, сожженная одежда и впервые за весь бой, проступивший на лице яростью, стоял наш противник, раненный, но все еще способный сражаться, чего не скажешь о нас, а лай Руди банально вырубила. Сик держался дольше, но еще пара ударов на всей скорости мастера стихии молнии заставило его лежать на земле без движения. Но ну, а я, я слабак. полелся на земле, перевернувшись спиной на дерево и смотрел на приближающуюся смерть. Медленным шагом, будто смакуя удовольствие, парень приближался ко мне. Ещё немного и всё, конец. Я даже не могу подняться. Сил просто не осталось. Практически каждая косточка в моём теле болела, даже малейшее движение отдавалось болью. Вдруг гримуар, висевший на моём поясе, стал превращаться в двухвостого кота, ставшего прямо передо мной и резко зашипевшего. Нет, Реська закашлялась и я кривю: "Райта, уйди". Но ответом мне был лишь высокомерный взгляд этого пушистого засранца. Кот подходит ближе и кот одним движением прыгает на него, будто не замечает шита, проходит сквозь него и расцарапывает ему глаз. А в следуе мгновение кот одним слитным ударом отлетает в сторону. Я смотрю на это и не могу поверить. Райта, нет, только не он. Неважно, насколько наглым и высокомерным кот мог быть, он был со мной с самого детства. Я не помню жизни без него. Ему важна радость или горе, голод или пир. Он всё делил вместе со мной, Райта, моя семья. И я не позволю никому ему вредить. Мастер или нет, плевать. Будь ты хоть богом, но умрёшь за подобное. Будто что-то щёлкнуло в моей голове, и я понял. Вот она, моя причина становиться сильнее. Совсем не простое желание стать сильнейшим, нет. Защитить тех, кто дорог мне. Да, немного банально, но так и есть. Ведь для беспрезренника на самом деле нет ничего ценнее, чем семья. Или не совсем. Это лишь часть чего-то гораздо большего, и я только начал это поднимать. Ведь на пути силы меня ведёт именно оно, то чувство, что поднимается из глубин души жадность. Вы достигли ранга мастер 5. Та табличка, которую я так долго ждал, наконец появилась. Но улыбка, выповзшая на моё лицо, была связана совсем не с поднятием этого грёбаного ранга. Над PC остались. А значит, Райта жив, он в порядке. Что ж, тогда стоит показать этому уроду, что бывает с теми, кто переходит мне дорогу. Забыв о боли, я Молнии срываю с места. Теперь же враг знакомится у спину с окрестными деревьями. Пожалуй, мы за сегодня уже выполнили дневной план лесорубов. Но мне почему-то хочется ещё. Чёрная Молния сталкивается с обычной, и в этот раз моя побеждает. Уже почти невидимые обычному глазу, мы сталкиваемся между собой, высекая искры. Две молнии стремятся уничтожить друг друга. Вот только если раньше я проигрывал, то теперь медленно беру вверх, разломав еще несколько ближайших столов деревьев. Мы оставляем вокруг лишь свободную поляну. Пора с этим заканчивать. Отшвыриваю парня в последний раз, заставив резко выхоркнуть кровью. Ну а теперь стоит попробовать то, на что раньше у меня не хватало энергии. С поднятием ранга даже скорость формирования заклинаний возросла, так что я успел сделать это до того, как он поднялся. Чёрные молнии с плотным потоком устремились вверх, чтобы понемногу сформироваться в образ большого змееподобного дракона. Все оставшиеся в сознании завороженно наблюдали за сгустившейся силой, пока она окончательно не сформировалась. Аскалев клыки, и дракон заревел и устремился к цели. Весь поток молний, словно водопад, упал на врага Абранзея десятками разрядов молний. Когда миргнул его хвост и исчезнув в земле, на том месте осталось лишь полностью испелённое тело. Что? Нет! Этого не могло произойти. Я столько на него потратил, чтобы только завербовать и притащить сюда на экзамен. Ты не представляешь, как это сложно и дорого. Раздался крик со стороны Морбиса. Ты, ты ответишь за это. Уже знакомый проклятый бутылёк мелькнул в его руке. Я ждал этого, так что был готов выпустить молнию, что сможет пробить его щиты и успеет. В этот раз я был уверен. Вот только резко появившаяся голая рука из его груди почему-то заставила передумать. Разлететый бутылёк упал на землю, разливая драгоценную жидкость. Эпозади Морби стояла фигура в ярко-алом плаще и вынимала свою руку из груди моего врага. Э-э, за что? лишь успел прохрипеть парень перед тем, как его голова была одним движением руки отделена от тела. Ты кто такой? смог выдовить из себя я, в шоке наблюдая закатившейся по земле головой. Ах, прошу прощения, что мешался в вашу схватку. Но я никак не мог позволить выпить эту штуку, никак нельзя, чтобы в крови наследника клана Морбиса ее обнаружили. Веселый голос донесся из-за плаща. Ах да, где мои манеры? Можете называть меня просто Аллы, этого достаточно. И я не спешил нападать на эту мудрую личность. Что хоть и помогла мне, но я она по собственным причинам. Надпись, проявившаяся над его головой, заставила насторожиться. Аллы, ранг Архиман, семь. Состояние интерес. Стихия крови. Мне не справиться с таким противником, если он решит напасть. Тут без вариантов. Я только перешёл на один ранг, сильно ранен, а он выше на два ранга, никаких шансов. И зачем вы здесь? Не площадка для экзаменов, а какой-то проходной двор. Что я исто есть, развёл он руками. Хотел просто лично посмотреть, как будет вести себя этот многообещающий юноша. И знаете, я разочаровался. Эх, мельчает аристократа. А ведь раньше наследники кланов его уровня были куда интереснее. Но да ничего, бывает. Ты ведь Кассий, верно? Да, твёрдо смотрел ему в глаза. Интересный ты парень, Кассий. Куда интереснее этого, махнул он на тело валяющееся под рукой. На, пожалуй, ещё не готов. Да и принц этот тоже интересный, как и вся ваша компашка. Пожалуй, не стоит вас убивать. Может, потом будет ещё интереснее. Правда, вот эта ситуация может навредить. Мм, да. Оглядев полену, Ал и поднял голову Морбиса и с интересом, посмотрев в его пустые глаза, убрал её в небольшое золотое пространственное кольцо с алым рубином в виде капли крови. Тела обоих моих противников он тоже спрятал. Вместо этого достал нечто, напоминающее синего лиса. От громовой лис ранга мастер. На него можно списать все эти разрушения. объёл он взглядом окрестности. И запомните, ничего не было. Вам же так будет лучше. Даже у принца будут проблемы, если узнает, что он убил наследника рода Морбис. Спасибо скажешь как-нибудь в другой раз. И с этими словами мужчина просто исчез, сверкнувшей красной вспышке. Я же поспешил проверить своих товарищей, вливая в их глотки исцеляющее зелье. Начал, естественно, первым делом с Райта, который, очнувшись, довольно оскалился и обратился в немного потрёпанный гримуар. Но да ему виднее. Когда же парни пришли в себя, я рассказал им о случившемся, опустив свой прорыв и победу над мастером, списал все на Алова. Значит, никто не слышал об этом Алом? Уточнил я. И лишь отрицательные покачивания головой были мне ответом. Он был прав. Даже для принца это будет большой проблемой. Скривился Рудиус, схватившись за ребра. Лучше промолчать. Кстати, принц протянул Ал. Давайте потом а. С надеждой усталса на нас этот самый принц. Я всё расскажу, но потом. Сейчас не самое лучшее время. "Тот ты прав", грустно выдохнул Конте. "Ладно, давайте немного придём в себя и спаливаем. Не хватало ещё экзамен не сдать. А тело этого лиса, пожалуй, да, на сражение с ним можно списать эти разрушения. Так что лучше прихватить с собой. Да и ядро мастера стоит немало, чтобы им разбрасываться. Приходится. Ты да никто бы не поверил, что мы его бросили просто так. Скорее только больше вопросов возникнет." Пожалуй, да. Да и бросать такую ценность на земле не дело, покивал я. И вот, поддерживая друг друга, мы медленно двинулись к телепортационной плите. Да, со стороны это шествие инвалидов, наверное, смотрится смешно, а вот нам было не очень. После боя все раны дали о себе знать. Преодолевать боль было сложно, лишь лечебные зелья помогали нам передвигаться на своих двоих, а не просто ползти. Но всё рано или поздно заканчивается. Завершился и наш путь. ознаменованный белой вспышкой телепорта, экзамен был сдан.